страшная авария в прошлый понедельник. Человек стоял, пошатываясь в распахнутых дверях паба Геберафина, словно пораженный молнией. Покачиваясь с разбитым лицом, кровью на пиджаке и разодранных брюках, он издал такой стон, что у каждого посетителя в баре по коже пробежал мороз». Мгновение слышно было только, как лопаются пузырьки пены в узорчатых кружках. Все разом обернулись — бледные, румяные, пунцовые лица с паутинками капилляров. Над каждым глазом дрогнуло века. Мужчина в изорванной одежде стоял, еле держась на ногах, выпучив глаза, губы его подрагивали. У завсегдатаев сжались кулаки — «Ну же!» — молча кричали они. «Выкладывай! Что стряслось?» Незнакомца сильно качнуло вперед. «Авария!» — прошептал он. «Авария на дороге!» Тут у него подкосились колени, и он рухнул на пол. «Авария!» Человек десять кинулись к нему. «Келли!» Голос Гебера Финна сотрясал бар. «Беги на дорогу! И поосторожнее там! Один раненый у нас уже есть! Не суетись! Джо, беги за доктором!» «Погоди!» — раздался негромкий голос. Из отдельной клетушки в темном конце паба, где лучше всего погружаться в философские размышления, на толпу щурился темноволосый мужчина. «Доктор!» — воскликнул Геберфин, «Вы!» Доктор, а с ним еще несколько человек, скрылись в ночи. «Авария!» Уголки рта у лежавшего на полу задергались. «Полегче, ребята!» Геберфин и двое других бережно уложили пострадавшего на стойку бара. Он лежал на инкрустированном дереве, прекрасный, как смерть, И граненое зеркало создавало два его жутких отражения по цене одного. Снаружи, на ступеньках, толпа застыла в оцепенении, словно в сумерках океан поглотил Ирландию, а теперь обступает их со всех сторон. В гигантской дробилке туман перемолол и загасил луну и звезды. Чертыхаясь, все ошалело ринулись вперед, чтобы кануть в пучину. У них за спиной, в ярко освещенном дверном проеме, стоял молодой человек. Для ирландца он не выглядел недостаточно краснолицем ни бледным, ни мрачным, ни просветленным. Оставалось предположить, что он американец. Так оно и было. Из этого факта следовало, что он опасался быть втянутым в сиедейство, действо, которое смахивало на сельский ритуал. С того самого дня, как он оказался в Ирландии, его преследовало ощущение, будто он проживает на театральной сцене, и теперь, не зная своей роли, ему оставалось только таращиться на тех, кто суетился вокруг. «Но», — неуверенно возразил он, — На дороге не было слышно шума машин. «Разумеется!» — чуть ли не с гордостью отвечал старик. Из-за артрита он не мог спуститься ниже верхней ступеньки, топтался на месте и что-то кричал в белесые глубины, поглотившие его приятелей. «Перекресток, обшарьте! Вечно там сталкиваются!» «Перекресток!» — раздался топот гулких шагов, далеких и близких. «И шума аварии не было слышно», — сказал американец. Старик презрительно фыркнул. «По части шума со скрежетом мы отстаем. Но аварии все равно есть, достаточно туда сходить. Только не беги, тьма тьмущая, черт ногу сломит. А то налетишь сослепу на Келли, носится как угорелый». Или наткнешься на Фини. Этот, если налокается, то дороги не разбирает, не говоря уже о том, как по ней ездит. Фонарик есть? От него мало толку, но все равно возьми. Не беги, слышишь? Американец на ощупь пробрался в туманик своей машине, нашел фонарик, окунулся в ночь за пабом, двигаясь на грохот башмаков и хор голосов, что раздавались впереди. В сотне ярдов посреди бесконечности собрались люди, которые переговаривали с сиплым шепотом. «Осторожней! А черт! Не растряси его!» Американца отбросило в сторону пышущая паром кучка людей, которые внезапно вынырнули из тумана, неся над головами некий помятый предмет. Он успел заметить бледное окровавленное лицо, Потом кто-то выбил у него фонарик. Инстинктивно, чуя вдали сияющий, как виски, финнов пап, похоронная процессия устремилась в знакомую надежную гавань. Сзади замаячили тени, и послышался леденящий душу стрекот насекомых. «Кто там?» — крикнул американец. «Мы с велосипедами!» — Прохрипел кто-то. «Авария все-таки!» Луч фонарика упал на них. Американец вздрогнул. И тут села батарейка. Но он успел различить двоих деревенских парней, бежавших трусцой, легко, играючи, без особых усилий, сжимая под мышкой два дряхлых черных велосипеда без передних и задних огней. «Что там?» — проговорил американец. Но они просеменили мимо унося с собой происшествие. Туман поглотил их. Американец, покинутый, стоял один на пустой дороге со сдохшим фонариком. Когда он открыл дверь паба, оба тела, как они их называли, были уже распростерты на стойке бара. «Тела на стойке бара», — сказал старик, как только американец вошел. Собралась толпа, не выпивки ради, но она мешала пройти врачу, которому пришлось боком протискиваться от одной жертвы ночной езды во мгле к другой. «Один Пэт Нолан», — прошептал старик, — остался без работы. Другой — мистер Пиви из Мейнута, торговец с сигаретами и сладостями. Он повысил голос. «Так они мертвы, доктор?» «Может, помолчите?» — доктор смахивал на скульптора, который никак не справится с композицией из двух мраморных фигур в натуральную величину. «Положите одного на пол». «На полу окочуриться», — сказал Геберфин. «Внизу ему смерть! На стойке ему лучше. Мы тут теплого воздуха надышали». «Но...» — тихо сказал в замешательстве американец. «Я никогда не слышал про такие аварии. Вы уверены, что обошлось без машин? Всего лишь эти двое на велосипедах». «Всего лишь?» — вскричал старик. «Да на велосипеде! Если во весь опор можно разогнаться до 60 километров в час, а под горку на длинном спуске — до 90, а то и 95. Вот они и неслись, без огней, ни спереди, ни сзади». «Разве это не запрещено законом?» «Не хватало еще, чтобы правительство совало нос в нашу жизнь!» «Так вот, несутся эти двое, без фар, из одного города в другой, словно удирают от смертного греха, навстречу друг другу, но по одной стороне дороги. Вот говорят, всегда нужно ездить по встречной полосе, так, мол, безопаснее». Вот и полюбуйтесь, до чего их довела эта официальщина. Люди гробятся. Как? Непонятно? Один по правилам ездил, а другой без. Лучше бы им там наверху помалкивать, а то вот лежат эти двое и концы отдают. Концы отдают, вздрогнул американец. А ты прикинь? Что мешает двоим крепким мужланам, которые мчатся, очертя голову, один из Килкока в Мейнут, а другой из Мейнута в Килкок, столкнуться лбами? Туман! И ничего больше. Только туман защищает их черепушки от столкновения. И когда они врезаются друг в друга на перекрестке, происходит то же, что в Кигельбане. Бах! Кегли разлетаются. Вот и они подлетают футов на девять, кувыркаясь в воздухе, голова к голове, как милые дружки, да еще велосипеды сцепились, словно два кота. Потом все обрушиваются на земь и лежат, дожидаясь ангела смерти. Но ведь они же не... Ты так думаешь? В прошлом году не было в Ирландском свободном государстве ночи, чтобы хоть кто-нибудь не загнулся бы в какой-нибудь смертельной аварии. Ты хочешь сказать, в год погибает три с лишним сотни ирландских велосипедистов? Святая и горькая истина. — Я никогда не разъезжаю по ночам на велосипеде, — Геберфин смотрел на тела. — Только пешком. «Ну так треклятые велосипедисты на тебя наезжают», — сказал старик. «На колесах ли, пешком ли, все равно какой-нибудь недоумок гонит тебе навстречу. Да они скорее тебя пополам перережут, чем поздороваются». «О, какие смельчаки превращались в дряхлые развалины, калечились, или хуже, всю жизнь мучились головными болями» старик вздрагивал, зажмурившись. «Можно подумать, человек не создан справляться с таким мощным и хитроумным механизмом». «Триста смертей в год!» — изумленно повторял американец. «Это не считая тысяч ходячих раненых каждую пару недель» который кляня все на свете, забрасывают велосипед в болото и на государственную пенсию зализывают свои бесчисленные болячки. — Так о чем мы тут болтаем? — американец беспомощно кивнул на пострадавших. — Где здесь больница? — В безлунную ночь, — продолжал Геберфин. — Надо ходить полями, а дороги, ну их к черту. Вот так я дожил до пятого десятка. А, -а, а все встрепенулись. доктор, почувствовав, что слишком долго держит зрителей в неведении и публика уже начинает расходиться, резко поднялся, разом приковав к себе их внимание и произнес. Итак, мгновенно воцарилась тишина. У одного ткнул врач синяки. Рваные раны и две недели жутких болей в спине. А у другого он поморщился, уставившись на второго. Тот был бледнее и выглядел так, словно его собрали в последний путь, наложив гримы на румяне в щеки. Сотрясение мозга. Сотрясение прошелестел и утих легкий ветерок. Его можно спасти если срочно доставить в Мейнудскую клинику. Кто вызовется доставить его на своей машине?» Все как один повернулись к американцу. Тот почувствовал, как его втягивают в самую гущу действа. Он залился краской, вспомнив, что у дверей финного паба припаркованы 17 велосипедов и только один автомобиль. Он торопливо кивнул. «Вот, доброволец, взяли осторожно и несем в машину нашего доброго друга!» Они уже собрались было поднять раненого, но замерли, когда американец кашлянул. Он обвел рукой присутствующих и поднес к губам сложенные стаканчиком пальцы. Все в легком замешательстве уставились на него. В заведении, где со стойки бара текут пенные реки, такой жест редкость. На дорожку. Теперь даже более удачливый из двух, внезапно оживший, с физиономией похожей на сыр, обнаружил в руке кружку. Ее вложили туда заботливые пальцы со словами «Ну, давай, рассказывай». «Что случилось, а?» Затем тело покинуло стойку бара, предвкушаемые поминки не состоялись, зал опустел, остались только американец и доктор, реанимированный велосипедист и двое приятелей в шутку тузящих друг друга. Было слышно, как все гурьбою укладывают тяжелые последствия большой аварии в машину добровольца. — Допивайте, мистер, — сказал доктор магвайр сказал американец, э да он ирландец!» «Нет», — думал американец, растерянно взирая на очухавшегося велосипедиста, который сидел, ожидая, когда возвратятся остальные и начнут сновать вокруг. На залитый кровью пол, на две машины, прислоненные у двери, словно театральный реквизит, на немыслимый туман и тьму...» вслушивался, как голоса то становятся громче, то стихают, и каждый из них в точности соответствует глотке хозяина и обстоятельствам. «Нет», — думал американец по фамилии Магуайр. «Я почти, но не вполне ирландец». «Доктор», — услышал он свой голос, кладя монетки на стойку. Часто ли у вас случаются аварии, когда сталкиваются автомобили? — Только не в нашем городе, — доктор скорбно кивнул на восток. — Если вы любитель подобных вещей, поезжайте за этим в Дублин. Проходя по пабу, доктор взял американца под руку, словно собирался поделиться какой-то тайной, которая может еще изменить его судьбу. Ведомый врачом он чувствовал, как внутри переливается крепкий портер, с которым приходилось считаться, а тем временем доктор нашептывал на ухо. «Послушайте, Макгвайр, признайтесь, вы не так уж много ездили по Ирландии, да? Тогда слушайте, в таком тумане в Мейнут лучше гнать на полной скорости, что бляск на всю округу. Почему?» Чтобы велосипедисты и коровы с дороги в рассыпную Поедете медленно, будете косить десятками Прежде чем они догадаются, в чем дело И еще Увидите машину Сразу гасите фары Безопаснее разъехаться с выключенными фарами Сколько глаз навсегда закрылись из-за проклятых фар Сколько невинных душ загублено Теперь понятно Две вещи «Скорость и погашенные фары, как только завидите машину!» В дверях американец кивнул. За спиной он услышал, как пострадавший, устроившись поудобнее на стуле, смаковал портер и, взвешивая каждое слово, потихоньку заводил свой рассказ. «Так вот, еду я, довольный, домой...» Качу себе под горку, и тут на перекрестке. Снаружи, в машине, в которой на заднем сиденье лежал постановый пострадавший, доктор отдавал последний наказ. Обязательно надевайте кепку, если вы ходите ночью на дорогу, чтобы голова не трещала от мигрени, если столкнетесь с Келли или Мороном или еще с кем из наших. Они-то толстолобые с рождения. Да еще если наклюкаются, они опасны даже когда ходят пешком. Так что для пешеходов в Ирландии тоже есть правила И первое — не снимать кепку. Американец не глядя пошарил под сиденьем и достал коричневую твидовую кепку, приобретенную в Дублине, и надел. Поправляя кепку, он взглянул на клубящуюся ночную мглу, прислушался к притихшей обезлюдевшей дороге, которая на самом деле не такая уж тихая. На сотни непроглядных ирландских миль он увидел тысячи перекрестков, затянутых тысячей густых туманов, а на них тысячи видений в твидовых кепках и серых шарфах, летящих по воздуху, горланищих, орущих песни, разящих Гиннесом. Он моргнул, видения исчезли. Дорога замерла в ожидании, опустевшая и темная. Американец по фамилии МакГуайр сделал глубокий вдох, зажмурился, натянул на уши кепку, повернул ключ зажигания — и нажал педаль газа.